Глава 13 Ферментированные продукты. Промодные в последнее время продукты ферментации пишут, что это чуть ли не эликсир здоровья и молодости, то есть еще один суперфуд. Но есть ли для таких утверждений надежные научные доказательства? И что можно отнести к этим самым ферментированным продуктам? Ну, например, чайный гриб, он же японский, Он же маньчжурский. Помните круглое, склизкое, похожее на медузу, что у многих в советские годы обитало в трехлитровой банке на кухне? Один знакомый рассказывал мне, что жутко боялся этой штуки в раннем детстве. Ему казалось, что гриб похож на странное живое существо, притаившееся в засаде. А вдруг оно ночью выберется из банки и пойдет гулять по квартире? Видимо, что-то подобное чувствовал и немецкий исследователь грибного царства Густав Линдау. Из-за необычного внешнего вида этого странного сгустка он считал его особым организмом и в 1913 году присвоил ему название медузамицет, то есть что-то вроде гибрида гриба и медузы. Это название до сих пор не вышло из употребления, но сейчас наука полагает, что линдау был не прав, и чайный гриб- не один организм, а природный симбиоз двух разных: дрожжей и бактерий. Чаще всего бактерии принадлежат к семейству укссусно-кислых, но могут быть и другими. Дрожжевые грибы там тоже встречаются разные. В общем, биологический состав современных медузамицетов зависит от многих параметров. Ведь они успели попутешествовать по всему миру, и в разных странах на них влияли местные колонии грибов и бактерий окружающей среды. Родиной чайного гриба был, по всей видимости, Китай. Этот напиток упоминается около 220 года до нашей эры в источниках династии Цинь. Его там считали чем-то вроде энергетика. В начале 20 века он проник в Европу, через российский Дальний Восток, и к началу Второй мировой войны уже распространился по континенту. Базовый вариант напитка готовится легко. Как правило, для него смешивают черный и зеленый листовой чай. Можно обойтись и каким-то одним. Добавляют сахар, заливают кипятком. Когда сладкий чай остынет до комнатной температуры, на его дегустацию в банку приглашается сам гриб. Молочно-уксусные бактерии и дрожжи, из которых он состоит, начинают перерабатывать сахар. За 5-10 дней микроорганизмы съедают его почти под подчистую, попутно выделяя уксусную кислоту и другие соединения, и в результате напиток становится немного шипучим, как квас. Кстати, он тоже является продуктом ферментации. Для многих россиян чайный гриб уже не просто замена вредной газировке. Они верят в его целебные, может быть, даже противораковые свойства. Ну и, конечно, рекламируют, продают, производят. В больших объемах напиток делается в бочках. Грибы здесь гораздо крупнее, и ферментация уже двойная. Во время второй появляются новые вкусы, например имбиря и лимона или коктейля мохито. В продаже, кстати, все это называется красивым, пришедшим из запада словом «камбуча», хотя скрывается за ним на самом-то деле тот же наш старый добрый чайный гриб. Вкусный, но правда ли такой уж лекарственный? Для начала еще надо разобраться – что вообще происходит при этом и других вариантах ферментации. По сути, речь идет о брожении, при котором микроорганизмы, а точнее выделяемые ими ферменты, расщепляют в продуктах органические вещества. Вообще-то, примерно то же самое происходит и при обычной порче. Но здесь отличие в том, что побеждают не плохие, а хорошие, Неопасные для нашего здоровья микробы. Например, если свежее молоко из под коровы не употребить быстро, есть два варианта: оно либо скиснет, либо испортится. Если возьмут вверх добрые молочнокислые бактерии, получится кисломолочный продукт. Но если в молоко попадет грязь и вверх возьмут гнилостные микроорганизмы, можно и отравиться. Чтобы обеспечить хорошим преимущество, кулинары часто используют так называемые стартеры, например, закваску для йогурта. Она помогает быстрее развиться хорошей флоре и мешает патогенной. Еще один побочный продукт брожения, известное любому взрослому веществу под названием этанол. Вообще сейчас под словом «алкоголь» мы часто подразумеваем сплошной негатив, но исторически так было не всегда. Изобретать это вещество, руководствуясь некими низменными целями, человеку не пришлось, поскольку оно в самых разнообразных модификациях представлено в живой природе. Главный его производитель – те самые дрожжи, которые есть и в чайном грибе. Но продуктам совсем не обязательно иметь их в своем составе. Процесс брожения обычно запускают так называемые дикие дрожжи. Микроорганизмы, которые есть повсюду, и в воздухе, и в почве, а соответственно и на поверхности растений, плодов и злаков. Чаще всего это микроскопические одноклеточные организмы из рода сахарамицетов, Они питаются сахаром и выделяют углекислый газ и этанол. Кстати, в природе животным, птицам и насекомым увлечение алкоголем тоже не чуждо. Ученые вовсю изучают, например, поведение пьяных пчел. Энтомолог Эрл Хассан из Австралийского университета Квинсленда рассказывает удивительные вещи. Оказывается... Эти насекомые легко впадают в алкоголизм. В Австралии летняя жара вызывает брожение нектара. Труженицы им напиваются, не могут найти дорогу домой, врезаются в деревья или просто падают на землю. Но и это еще не все последствия. Оказывается, пчелы тоже, вполне по формуле советской зош пропаганды считают, что пьяница-мать – Горе семьи. Подозрительно пахнущих сожительниц насекомые охранники отгоняют от входа в улей и даже атакуют. Причем в их поведении есть рациональное зерно. В теории, если перебродивший нектар превратить в алкогольный мед, это может привести к параличу всей колонии. Ученые считают, что именно эта коварная способность части ферментированных продуктов вызывать легкое опьянение сыграла определяющую роль не просто в кулинарии, в эволюции всего человечества. Потому что предки Homo sapiens впервые познакомились с процессом брожения тогда, когда ни о какой готовке еще и речи не шло. В какой момент человеческой истории это случилось, можно только предполагать. Чаще всего ученые рисуют такую картину. Представьте себе одного из наших предков-приматов, который бредет, глядя под ноги по лесной поляне, ищет, чем бы перекусить. Дело было около 10 миллионов лет назад, и он, скорее всего, был одним из последних общих предков людей, горил и шимпанзе. Ему пришлось адаптироваться к новому образу жизни, все чаще спускаться с деревьев и учиться уверенно ходить по земле. Здесь у доисторического гоминида появились новые возможности для поиска пищи. Теперь он мог, например, собирать перезрелые ягоды и фрукты, опавшие с веток. А их к тому моменту уже наверняка облюбовали вездесущие бактерии и дрожжевые грибки. Ведь эти микроорганизмы с удовольствием едят многое из того, что любим и мы. Хорошо это или плохо? Ключ к ферментации заключается в способности микроорганизмов выделять ферменты, которые преобразуют сложные молекулы пищи в более простые. Это для нас большой плюс, потому что еда, как правило, после этого лучше усваивается организмом, А небольшая доза алкоголя – просто побочный эффект. В случае с фруктами в дело идут ферменты инвертаза и зимаза. Инвертаза помогает расщепить сахар на глюкозу и фруктозу. Эту ее способность даже используют в промышленном производстве. А чтобы получить фермент в достаточных количествах, заставляют работать все те же дрожжевые грибки. Зимаза В переводе с греческого «закваска». Вызывает распад углеводов на этанол и углекислоту. В результате сахар превращается в спирт. Некоторое его количество содержится даже в кефире. Это продукт смешанного, молочнокислого и спиртового брожения. Правда, содержание спирта в нем составляет не более 0,05% на конец срока годности. В сопоставимом количестве алкоголь содержится в яблоках, винограде, сыре и хлебе. Микробы производят его, можно сказать, из эгоистических побуждений. Спирт предотвращает развитие плохих, патогенных бактерий, которые были бы не прочь отнять еду у хороших. В случае с кефиром плюс в том, что бактерии в нем уже переработали большую часть молочного сахара, лактозы которая и сама по себе не очень полезна, и многие люди ее не переносят. Кстати, мало кто знает, что все кефиры, которые продаются в нашей стране, на самом деле близкие, можно даже сказать, кровные родственники. Все они изготовлены на основе кефирных грибков, выращенных в Институте молочной промышленности. Изначально их создала сама природа, а потом стали культивировать люди, которым понравился вкус. Предположительно, это произошло на Северном Кавказе. А вот о том, как кефир появился в России, можно снять вторую кавказскую пленницу. В самом начале 20 века Всероссийскому обществу врачей захотелось наладить производство целебного напитка, о нем уже было известно, для госпиталей и больниц нашей страны. За кефирными грибками в горы отправили молодого специалиста Ирину Сахарову. Местные жители отказались дать ей кефирную закваску. Дело в том, что изготовление кефира до сих пор связано с целым рядом местных суеверий. Секретный ингредиент попросту не принято ни дарить, ни продавать. Казалось бы, что за страсти на пустом месте? Дай молоку слегка прокиснуть, да и дело с концом. Но на самом деле так поступать довольно-таки опасно. Нет никаких гарантий, что если все пустить на самотек, за дело возьмутся полезные бактерии, а не вредные. Ведь в молочных продуктах любые микроорганизмы размножаются очень быстро. История знает ужасающие примеры. Однажды, например, в Якутии отравились около 200 человек. У всех пациентов были одинаковые симптомы: высокая температура, рвота, боли в животе. И всех объединяло одно: они пили кефирный напиток местного производства. Когда вмешался Роспотребнадзор, его специалисты обнаружили в 22% отобранных образцов недопустимое количество бактерий кишечной группы. Чтобы подобного не случалось, На уважающих себя предприятиях в помещениях, где живут кефирные грибки, стерильность поддерживается на уровне операционной хирургического отделения самой современной больницы. На некоторых заводах говорят о том, что эти нежные грибки настолько живые, что для ухода за ними приходится выделять определенного человека, иначе они взбунтуются и напиток получится не самого лучшего качества. В ней молочной промышленности, например, в лабораторию, где правильные кефирные грибы растут и размножаются в огромных чанах, доступ строго ограничен, а сотрудники там не меняются годами. В заквасочник емкостью в 1000 литров каждый день добавляется обезжиренное молоко. После того, как закваска сработает, Молодой кефир сливают, грибки промывают и к ним добавляют новую порцию молока. Созревшие кефирные грибки сушат, часть их остается в институте в качестве неприкосновенного запаса, а остальное разъезжается по всем молокозаводам страны. Там их оживляют и размножают, выращивая собственную кефирную закваску. Если популяция грибков погибает, Заводу приходится закупать их снова. В кефире сложный симбиоз бактерий и грибков вырабатывает много витаминов. Считается, что их здесь образуется больше, чем в йогурте. Как раз благодаря разнообразию микроорганизмов. Кстати, примерно так же, как кефир, делается и традиционный татарский катык. Но для него молоко предварительно томят, как для ряженки. За то, чтобы оно превратилось именно в катык, отвечают два основных типа бактерий – термофильный стрептококк и болгарская палочка. Последняя придает продукту характерный слегка островатый вкус. Те же бактерии трудятся и над созданием мацони или мацуна, популярного в Закавказье. И катык, и мацони по консистенции схожи с нашей сметаной. И едят их либо так же, в качестве соуса, либо добавляют что-нибудь вкусненькое, зелень, овощи или фрукты, и употребляют как йогурт. А могут разводить водой и готовить напитки. Так получаются тан или айран. Кстати, пить их полезно не всем, из-за того, что они газированные и содержат соль. Врачи не рекомендуют ими увлекаться пациентам с язвой желудка и гастритом. В остальном кисломолочные продукты практически не имеют противопоказаний. Все это несомненные плюсы наших нынешних отношений с ферментированными продуктами. Но ученые считают, что эволюция могла, о ужас, пойти по совершенно другому пути. Дело в том, что содержание этанола в забродившей еде когда-то было большой проблемой для наших предков-приматов, тех самых, что жили примерно 10 миллионов лет назад. Когда они начали есть подгнившие фрукты, то вместе с полезной энергией в виде сахаров и крахмалов стали получать и алкоголь. Даже сейчас, спустя миллионы лет эволюции, он весьма токсичен для человеческого организма, Для древних гоминидов он тем более представлял серьезную опасность. Они, скорее всего, ощущали что-то вроде сильного похмелья даже после горсти забродивших ягод или пары почерневших плодов. На их счастье, случайная генетическая мутация привела к изменению пищеварительного фермента adh – алкогольдегидрогеназы, Ферменты из этого семейства перерабатывают этанол в ацетальдегид. И это первая ступень разложения алкоголя в нашем организме. Новая версия ADH4 позволила в 40 раз лучше переваривать этанол и дала прородителям Homo sapiens большое преимущество перед конкурентами, расширив список продуктов, из которых можно получать много энергии. Едой бактерий и дрожжевых грибков может быть не только сахар из овощей и фруктов. Им вполне по вкусу и жиры, и белки. Например, молочнокислые бактерии помогают нам делать хлеб на закваске и сыр. Эти микробы производят молочную кислоту, и кислая среда не дает попасть в пищу другим, более опасным организмам. Кстати, вопрос. С чего вообще началось изготовление ферментированных продуктов? С чего кто-то древний вдруг вздумал пить прокисшее молоко или есть протухшее мясо? У науки есть ответы. Исследователи считают, что история с поеданием того же ферментированного мяса связана с тем, как развивалось у человека чувство вкуса. Когда наши предки гоминиды становились охотниками и собирателями, оно имело решающее значение для выживания. Помогало определить, какая еда может быть опасной и привести не только к отравлению, но и гибели. Сегодня наши вкусовые рецепторы способны распознавать не только сладкое, соленое, кислое, горькое, но и вкус белковой пищи который принято называть умами. Со сладким все понятно, это углеводы, которые дают необходимые для жизни калории, причем очень быстро. Что касается соленой пищи, некоторые исследователи считают, что мы ищем ее, потому что потеем и теряем натрий, который необходимо восполнять. Горький вкус чаще всего служил предупреждением о том, что продукт представляет опасность. И в этом есть своя логика, потому что растения с горьким вкусом действительно могут быть в той или иной степени ядовиты. Считается, что именно поэтому многие из нас до сих пор считают растения с привкусом горечи крайне неаппетитными и не любят, например, редьку, рукколу или брокколи. А вот способность ощущать кислый вкус вкус умами вполне возможно развелась у человечества после тесного общения с ферментированными продуктами. Логика тут вот какая. Большинство химических веществ с кислым вкусом не имеют особой пищевой ценности, за исключением продуктов, которые прошли ферментацию или богаты витамином С. Так что, возможно, наша способность ощущать кислый вкус помогла нам идентифицировать именно такую пищу, добавив тем самым важные питательные вещества в рацион. И, наконец, вкус умами тоже может быть связан с ферментацией. В современном мире он обычно ассоциируется с такими вещами, как приготовленное мясо или соевый соус. Заметим, тоже ферментированный продукт. Сырое мясо не имеет этого вкуса, и оно не воспринимается как особо аппетитное, возможно потому, что для его пережевывания и переваривания требуется больше энергии, чем для вареного или пожаренного на огне. Ученые предполагают, что наша любовь к умами могла возникнуть в ответ на питательные преимущества тех продуктов, над которыми уже поработали бактерии и дрожжевые грибки. То есть этот вкус был сигналом того, что микробы еду уже слегка переварили за нас, и нам придется меньше трудиться. Некоторые исследователи считают, что наши дальние родственники, хомоэректус, могли есть ферментированное мясо. Возможно, они предварительно выдерживали его, погружая в воду, или закапывая в землю. Нечто подобное на протяжении столетий проделывали инуиты, эскимосы, представители коренных народов Севера. Они хранили мясо в глубоких ямах, выстланных листьями. Листья при брожении выделяли кислоту, которая затрудняет выживание опасных бактерий, в том числе тех, которые вызывают ботулизм. Есть, кстати, и продукты, про которые никогда не подумаешь, что они тоже сделаны из чего-то перебродившего. Например, шоколад. С его не очень аппетитным производством я познакомился в Эквадоре. Дочь хозяина какао-фермы, девушка со сказочным именем Нинфа, объяснила мне анатомию плодов какао-дерева. Белая вкусная мякоть, похожая на фрукт мангостин, которые многие пробовали в Таиланде или Вьетнаме, до нас не доезжает. Главную ценность представляют находящиеся внутри бобы. Но чтобы они стали шоколадом, им нужно пройти ферментацию при помощи все тех же диких дрожжей, которые всегда есть во влажном тропическом воздухе. Вот откуда несло кисло пьяным ароматом на всю ферму. Оказывается, Когда-то индейцы делали из мякоти какао алкоголь, а сами бобы с остатками мякоти выбрасывали. Они высыхали на солнце, благоухая брагой, и совершенно случайно превращались в сырье для шоколада. За несколько дней забродившая мякоть впитывается в бобы. Без этого у шоколада не будет нужного аромата. Правда, и на этом этапе производства ничем шоколадоподобным еще не пахнет. Всем нам знакомый притягательный аромат какао-бобы получают после того, как их пожарят и пропустят через мясорубку. Только тогда появится что-то похожее на знакомое нам лакомство. Еще один неожиданный продукт ферментации – сыр с плесенью. Вообще-то любые сыры ферментированы. Чтобы запустить процесс, нужны молоко, закваска и определенный температурный режим. Но в случае изысканных сортов работает еще и плесень. Мне рассказали об этом во французском городке Камамбер. На важнейшем этапе производства хозяин семейной сыроварни Франсуа Дюран опыляет свой продукт спорами грибков. Потом в течение нескольких недель плесень будет расти, а сыр созревать в специальной прохладной комнате. Вопрос, не опасно ли такое есть, вызвал у сыродела приступ смеха. Плесень тут, конечно, совсем не та, что образуется при порче. Благородная французская – это когда-то замеченные в природе, а ныне тщательно культивируемые штаммы. Пенициллиум раджефорти для голубого рокфора пенициллиум камемберти и пенициллиум кандидум для камамбера и бри. Никаких опасных токсинов эти грибки не производят. Наоборот, делают добро. Частично переваривают за нас молочные белки, разлагая их на легко усвояемые аминокислоты. И вкус получается особый, иногда с кислинкой и остротой. Нравится не всем, но любителей много. А недавно британские ученые еще и придумали, как останавливать развитие этих грибков на разных стадиях и научились создавать сыр с плесенью самых необычных цветов – от зеленого до красного. Вообще, конечно, ферментация изначально стала применяться в древние времена как способ сохранения продуктов. Вырабатывая свои средства защиты в виде кислоты спирта, Хорошие микробы не пускают в еду плохих, а заодно это предохраняет продукт от порчи. Результат, правда, не всегда получается очень уж аппетитным. Например, в Японии я попробовал, какими были самые первые суши из перебродившей пресноводной рыбы. Это не передать словами. Я, конечно, должен был попробовать, но запах стоял такой как будто все испортилось еще три недели назад. При всем желании я не смог бы узнать привычный вкус суши. Как дань традиции, японцы иногда готовят это и сейчас. Берут пресноводного карася, потрошат, засыпают солью и, обернув в полиэтилен, кладут под пресс. Через три месяца рыбу достают, промывают и обжаривают с добавлением японского самогона. Потом обкладывают вареным рисом и оставляют заквашиваться еще на три месяца. Когда-то это было одним из немногих способов сохранить рыбу надолго. Гораздо позже, в XIX веке, тайны взаимодействия продуктов с микробами раскрыл француз Луи Пастер. Он же изобрел пастеризацию, которая убивает без разбора и добрые и злые микробы и позволяет продуктам долго храниться. Появились и холодильники. Но вот вопрос. Не стала ли наша еда от этого менее полезной? Может быть, правы поклонники ферментированных продуктов, когда призывают есть их почаще. Кстати, процесс соображения активно используют и именитые шеф-повара, Это сейчас, пожалуй, самый модный способ придания блюдам некой и новой изюминки. Собственную лабораторию ферментации, например, открыл всемирно известный датский ресторан Нома, отмеченный двумя звездами Мишлена. Я видел нечто подобное у нас в Петербурге, в очень вкусном заведении под названием Мил, где буквально в каждом блюде применено что-то ферментированное, Шеф-повар показал мне лишь небольшую часть своих заготовок. Мясной соус гарум, рис, зараженный благородной плесенью коджи, соленые лимоны с еловыми веточками. Иногда для удобства используют вакуумные пакеты. Чтобы не развивались плохие бактерии, нужна бескислородная среда. В случае заготовки в банках ее создает жидкость, которая должна полностью покрывать продукт. В итоге вкус абсолютно привычных овощей ферментация меняет кардинально, даже если речь идет о банальной морковке. Она становится солонее и даже как будто чуть-чуть пощипывает язык. А еще в ней появляется, по крайней мере мне так показалось, тот самый умами. Вкусно так, что невозможно остановиться. В общем. С одной стороны у продуктов появляются новые вкусы, а с другой возникает возможность применить то, что иначе стало бы отходами. Например, из обрезков говядины можно сделать ферментированный соус гарум. В прокрученные через мясорубку мясные жилки добавляют соль, плесневые грибки коджи и воду. Переливают в банку, кладут пищевую пленку прямо на мясо чтобы не было контакта с воздухом, и присыпают края солью. Она служит консервантом, не давая развиваться патогенной флоре. Сверху еще несколько слоев пленки, и можно оставлять при температуре 60 градусов. Соус будет готов через 3 месяца. Подают его, например, к тартару, с сырым кусочком мяса. Достаточно буквально пары капель, и вкус мяса выходит на какую-то совершенно неожиданную новую орбиту. Это, на удивление, очень вкусно. Попробовал я там и интересные ферментированные напитки. Например, ту же камбучу, но не на чае, а на листьях бессмертника и ромашки. А еще так называемый водный кефир, который готовится по индийскому рецепту. Здесь похожий симбиоз микроорганизмов, что и в чайном грибе, но в виде гранул. А в брожении почти не участвуют уксусно-кислые бактерии, так что напиток получается мягче. Эксперты, правда, предупреждают, процессы это все очень живые, и надо внимательно следить, не пошло ли дело в сторону порчи. Ну а вообще, квасить можно практически что угодно. Ряды поклонников этого занятия стремительно растут, с расширением моды на все природное. Неформальным мировым лидером, настоящим гуру ферментации, считают американца Сандора Катца, который активно продает книги, не сходит со страниц ведущих изданий и рассказывает историю своего преображения из типичного горожанина в поклонника натуральной еды и жизни. Около двадцати лет назад Сандер переехал в глухую деревушку в штате Теннесси и стал жить в общине, где воспевают связь с природой, а многие блага цивилизации просто отсутствуют. Там и начались его эксперименты с ферментацией. Сначала капусты, а затем и других продуктов. Кстати, ту же капусту можно заквасить не только по-русски, Во всем мире более известен корейский, хотя китайцы считают его своим, вариант, который называется кимчи. Это жгучая остроты блюда можно купить и у нас, например, в отделах с восточными закусками. В Корее, я сам видел, многие едят эту капусту не просто каждый день, а по нескольку раз и даже на завтрак. Когда и в западный мир пришла мода на все ферментированное, то популярный и довольно авторитетный журнал Health Magazine назвал кимчи одним из пяти самых здоровых продуктов питания в мире. В чем же суть? Ну, во-первых, готовят это блюдо из пекинской, а не белокочанной капусты. Пекинская мягче и поэтому лучше пропитывается всем, что в нее добавляют а список довольно внушительный, если сравнивать с нашим, в котором только морковка и соль. В кимчи кладут еще редис, красный и черный перец, чеснок, имбирь, лук репчатый и порей, креветки, рыбный соус и пасту из анчоусов. Это такие маленькие и тоже ферментированные рыбки с убойным ароматом и вкусом. Во-вторых, Потом все это не помещают на балкон в эмалированной кастрюле, а закапывают в землю в глиняных горшках. И там капуста бродит, извините, ферментируется, в течение как минимум четырех недель. О том, насколько это полезное блюдо, написано немало научных статей, главным образом учеными из Южной Кореи. Они рассказывают, что в кимчи немало витамина С, и витаминов группы Б. Каротиноиды, лютеин и бета-каротин. Они хороши для здоровья глаз. Плюс 10 важных минералов, среди которых кальций, железо, фосфор, магний и калий. Плюс аж 34 аминокислоты. Аминокислоты, как мы помним, это кирпичики, из которых строятся все белки в нашем организме. Из-за большого количества перцев в кимчи содержатся внушительные дозы алкалоидов капсоицина и пепперина. Благодаря имбирю, еще и гингерол и все три вещества считаются борцами с плохим холестерином и прочими нарушениями обмена. В одном из исследований, например, корейские медики посадили крыс на диету с высоким содержанием жиров и холестерина, дополненную кимчи. В итоге у животных заметно снизился уровень общего холестерина в крови и плохих липопротеинов низкой плотности, и улучшилась масса других показателей по сравнению с контрольной группой, которой кимчи не давали. Есть эксперименты на мышах, где корейские ученые делают выводы о противораковых, похудательных и даже антивозрастных свойствах кимчи. То есть они утверждают, что эта капуста помогает бороться со старением. В общем, чудо, а не продукт. Только не все его могут есть, очень уж остро. И, кстати, есть минусы еще одного свойства. Несмотря на перец, мощный консервант, иногда в капусте развиваются не только полезные молочно-кислые, но и вредные гнилостные бактерии. Описаны даже случаи массовых отравлений. Все это, впрочем, касается и квашеных продуктов в целом. При всей любви к ним, осторожность все же не помешает. Еще один азиатский ферментированный продукт, популярный во всем мире, это, конечно, соевый соус. Я когда-то побывал на его производстве в Японии. Это был частный мини-заводик в городе Чибо, рядом с Токио. Очень я там впечатлился, как сейчас модно говорить, аутентичностью. Огромные бочки для приготовления соуса достались нынешнему хозяину по наследству. И им больше ста лет. Их главная ценность не в том, что это антиквариат. Внутри, на стенках, у них живут полезные для соевого соуса грибки. К ним в помощь каждый раз добавляют новую порцию. Я посмотрел. Это же плесень плесенью. Прямо сыплют зеленый порошок. Называется грибок коджи. Принцип здесь все тот же. Вредные микробы испортят продукты, а полезные наоборот. Дадут им возможность храниться долго, создадут новый вкус и вдобавок оздоровят микрофлору кишечника, если попадут в наш организм. И благоприятно повлияют не только на пищеварение, а на здоровье и иммунитет в целом. Где же взяли полезные грибки первые производители ферментированных соевых продуктов? Есть версия, что закваской послужила белая плесень, которая появляется на рисе. Скорее всего, сначала это произошло случайно. Соя и рис оказались рядом, заплесневели и какой-то древний небогатый крестьянин просто пожалел их выбросить. По-моему, звучит вполне правдоподобно. Соя и рис веками были основной, а часто и единственной пищей бедноты. В итоге заплесневая еда оказалась не только съедобной, но и вкусной. Как мы знаем, благородная плесень добавляет пикантности многим продуктам. Это дало начало нескольким видам ферментированных блюд из сои, которые стали традиционными. Например, мисо – паста из сброженных соевых бобов, риса и пшеницы. Ее обычно используют для супа. Или темпе. Обычно выглядит как брусок из цельных ферментированных соевых бобов. Блюдо очень популярно в Индонезии и вообще странах Юго-Восточной Азии а вегетарианцы едят его по всему миру. Его аромат сравнивают с чем-то средним между запахом орехов, грибов и мяса. В общем, адепты ферментации имеют все основания считать свое увлечение полезным. Например, все тот же чайный гриб, еще в прошлом веке тщательно изученный советскими учеными, действительно имеет антибактериальные, И иммуностимулирующие свойства. Не надо только верить, что он лечит от рака. На это не способна никакая пища. Ферментация также увеличивает количество некоторых витаминов в продуктах и улучшает их усвояемость. Хорошие микробы, как показывают исследования, оздоравливают микрофлору кишечника. И это влияет не только на пищеварение, Здоровье улучшается по многим фронтам. Даже психологический настрой становится позитивнее. Правда, как долго длится эффект? Насколько полезные бактерии способны выживать в желудке? Это, согласитесь, закономерный вопрос. Как они могут принести пользу, если попадают сразу в очень агрессивную кислую среду? Часть из них, как объясняют ученые, действительно не выживает. Остальным помогает сохраниться текучесть, в случае кефира или йогурта. Они проходят через желудок достаточно быстро. И значительная часть микроорганизмов погибнуть не успевает. Они достигают своего места назначения в кишечнике и начинают свою работу. А вот что происходит дальше? Почему бифида и лактобактерии улучшают здоровье? Ученым до конца непонятно. То ли наши хорошие кишечные микроорганизмы питаются обломками бактериальных клеток, то ли получают от них позитивные химические сигналы, то ли сами йогуртовые и кефирные бактерии на какое-то время поселяются в кишечнике. Исследования показывают, например, что образующийся в кефире полисахарид кефиран имеет противоопухолевые свойства, Не лечение, но хотя бы в какой-то степени профилактика рака. И понижает давление. Напиток в целом подавляет патогенную флору в кишечнике, а также улучшает состояние пожилых людей с остеопорозом. Что касается йогурта, то установлено, что его регулярное употребление снижает риск развития ишемической болезни сердца. Со всеми кисломолочными продуктами, впрочем, есть одна и та же проблема. Если их не стерилизовать, убивая пользу, то хранятся они очень недолго. Но можно ведь включить в рацион и что-то другое. Вообще, известный эксперт по этой теме, профессор канадского университета Альберты Майкл Данцлер, пищевой микробиолог, Говорит, что если мы съедаем в день даже всего лишь 10 граммов сыра, сыра вяленой колбасы, йогурта или квашеной капусты, то получаем несколько миллиардов живых организмов. Те, что выживают и проникают в кишечник, обычно не задерживаются в нем надолго. Когда мы перестаем есть такую пищу, эти бактерии нас покидают. Стоит ли по этому поводу так уж переживать, и пичкать себя и семью кефиром, кимчи и камбучей на постоянной основе, даже если совсем не хочется. Я, как обычно, голосую за умеренность и здравый смысл. В заготовках типа огурцов и капусты, например, очень много соли, а это риск гипертонии, инсульта и даже рака. Йогурт, соя и яблочный уксус могут содержать компоненты, действующие подобно гистамину, который вызывает схожие с аллергией симптомы. А большое количество микроорганизмов и, в случае квашеных овощей, клетчатки, иногда может спровоцировать проблемы с животом. Но и риск отравления при нарушении процесса производства тоже существует. В целом, конечно, вся эта еда живая, и в прямом, и в переносном смысле но не панацея. Заменять, например, чайным грибом лекарства точно не стоит. Ферментация лично для меня, прежде всего, способ сделать питание более разнообразным, найти новые приятные вкусы и научиться готовить что-то необычное. К тому же, в умеренных дозах еще и приносящая пользу.